Девочки и разбойники Одна девочка стерегла в поле корову Пришли разбойники и увезли девочку а разбойники привезли девочку в лес, в дом И велели ей стряпать, убирать и шить Девочка жила у разбойников, работала на них и не знала, как уйти Когда разбойники уходили, они запирали девочку. Раз ушли все разбойники и оставили девочку одну. Она принесла соломы, сделала из соломы куклу, надела на нее свои платья и посадила у окна. А сама вымазалась медом, вывалилась в перьях и стала похожа на страшную птицу. Она выскочила в окно и побежала. Только что она вышла на дорогу, видит, навстречу ей идут разбойники. Разбойники не узнали ее и спросили. «Чучело, что наша девочка делает?» А девочка говорит, «Она моет, готовит и шьет, у окна разбойников ждет». А сама еще скорее побежала. Разбойники пришли домой видит, видят, у окна сидит кто-то. Они поклонились и говорят, «Здравствуй, наша девочка». «Отопри нам!» И видит, что девочка не кланяется и молчит. Они стали бронить куклу, а она все, не двигается и молчит. Тогда они сломали дверь и хотели убить девочку. И тут увидели, что это не девочка, а соломенная кукла. Разбойники бросили ее и говорят... «Обманула нас девочка!» А девочка пришла к реке, обмылась и пришла домой.